Глава десятая Нет, демон не рассчитывал, что в этой захудалой, по меркам вилл скувера, да и не только, лавки ему будут рады. Ну и того, что толстая, краснолицая, человеческая женщина взвизгнет, прочь отсюда, брысь! Стоит ему только переступить порог. Точно не ожидал. Такое ощущение, что я приехал на этот курорт, чтобы проработать чай свы! пробормотал демон и, обольстительно улыбнувшись, проникновенно проговорил. Нам бы воспользоваться вашей чудесной кабинкой, душенька». «Я не душенька». Тут же взвилась вредная баба. Харлей посмотрел укоризненно, но не на нее, а на гарпию. И еще головой дернул в сторону тетки. Мол, узнаешь, сама сладенькая. Скрипнув зубами, Пандора приблизилась к стойке. И, заглянув женщине в глаза, процедила. «В ваших интересах дать нам воспользоваться связью. Поверьте моему опыту, он не отвяжется». То ли решительный тон Пандоры, то ли гипнотизирующие зеркала ее глаз, то ли высший демон, улыбающийся так странно, что от этой улыбки мурашки по коже. Неизвестно, что именно подействовало. Могло статься, что все сразу. Поджав губы, женщина буркнула, что связь сегодня с перебоями, и если рогатым охота, то пусть, мол, попробует. По двойному тарифу, если что. Это было уже прямое оскорбление. Тем более, что рога у высших демонов только в боевой трансформе. Но нетерпеливый и осуждающий взгляд Пандоры не дал ответить хамовато-человечке любезностью на любезность, хоть давит ответ уже висел на кончике языка. И Харлей проследовал в переговорную кабинку, над которой висел прямо в воздухе фиолетовый кристалл. К вящему удивлению демона, следом за ним, под неодобрительным взглядом женщин, в кабинку втеснулась гарпия. Ее близость тут же отозвалась жаром и чувством распирания в штанах. «Проклятие инкубов. Ему не переговорная кабинка нужна, а парочка вышкаленных шлюх. Минут так на шестьсот». «Я должна быть уверена, что ты не собираешься связаться с братом или семьей», строго сказала Гарпия. «И что ты сделаешь?» — хмыкнул демон. «Отрежешь мне руки или язык?» «Если придется». И так это сказала что у него и сомнений не возникло, а чувство распирания внизу почему-то усилилось. Но Харлей и сам понимал, что связываться с семьей глупо. Вообще не вариант, да. Правда, признать это вслух значило бы согласиться с белокурой врединой, а этого демону совсем не хотелось. А чего ему действительно сейчас хотелось? В наушнике, который демон с брезгливым выражением лица все-таки нацепил, несколько раз фыркнуло. Словно гарнитура подвергала мысли желанию Харлея астракизму. В ответ на вбитые в панель позывные к Савье, аппаратура закашлялась, как старая корга, и выдавила в ухо несколько квакующих гудков. «Не то дурга, не то кирка, не то астарта. Что я вам, культуролог?» Голос Артура донесся, словно из-под толщи воды, но Харлей все равно услышал и вздрогнул. Друг, похоже, намеренно исказил священный пароль в обитель Лилит. Место, куда есть вход только демонам. И Артуру. Если быть точным, пароль, который Харлей никогда не забудет, звучал Кали Царцея и Штар». И то, что Артур его исказил, значит одно. Или его и вправду ведут, как предположил Пандора. И Артур об этом знает. Или сыщик сейчас не один. Но друг, похоже, не сомневался, что Харлей поймет. Вот только откуда он узнал, что вызывает его именно Харлей? «Артур?» – осторожно позвал демон. «Гарпия?» – видимо, чтобы лучше слышать. Встал на цыпочки, прижавшись к его боку упругой грудью, вытянула шею. Будь ситуация немного другой, он шлепнул бы нахалку по заднице. Но в этой тесной кабине не размахнуться, да и платить за разгром переговорного пункта им нечем. «Вы закончили со своим идиотским вопросом. Не в попад, спросил Артур. С каким еще вопросом? Машинально переспросил Харлей. Шифр, еле слышно прошипел Гарпи, и демон почувствовал себя дураком. Ну конечно, это клятый шифр. Артур сейчас не один. И если бы кто-то не сопел над духом и не терся о него с таким усердием, он бы и сам допетрил. Артур тем временем продолжал. С тем, с которым вы вынуждены доколебливаться до честных граждан. Чтоб кормить свою семью. Харлей, словно наяву увидел, как Артур, собранный деловитый, пожимает плечами. Ну, или оплачивать услуги шлюх. Вам виднее. Что с отцом Артур? Задал Харлей самый главный вопрос, и в порядке лейром. У меня в наличии две минуты свободных. Я предупреждал, ответил сыщик, и Харлей облегченно выдохнул. Стало быть, оба живы. Одна уже на исходе. — припечатал Артур, — и на сердце у Харлея похолодело. Значит, отец все же плох, причем очень плох. Кто меня подставил и что мне, черт подери, делать? Я ведь даже в Слицберг сунуться не могу из оклятых федералов. — Давайте по одному, — раздраженно попросил Артур. — А может, лучше вместо этих ваших тупых вопросов, пойдете подышите свежим воздухом? Говорят, помогает усилить мозговое кровообращение. Или, скажем, почитать на досуге. Хотя бы даже Долину слоновой Кости. Оно, конечно, чтиво дрянь. На раз. Но надо же чего-то начинать. Проклятие, Артур. То есть Солитсберг возвращаться не вариант. Пока ко всем своим достоинствам вы не научились читать, вам вряд ли что-то это даст. Позвольте дать вам совет. Конечно. Если вам дорого ваше место, никогда не звоните больше по этому номеру. «Чепуха какая-то», — пробормотал Харлей, когда в наушнике заквакало. «Это его дышать свежим воздухом? Это типа гулять дальше? Домой не собаться? «Тебе не откажешь в сообразительности», — съязвила белокурая вредина. Он ясно дал понять, что нам нужен артефакт для поимки немезида. «Маховое перо даю, он знает, что мы у разлома, а значит, с департаментом он на связи. И это уж совсем непонятно». Артефакт? Но ведь он ни словом не обмолвился об артефакте. «Вообще-то дважды», — хмыкнул Гарпи. «Специально для недалеких. То есть я, конечно, хотел сказать для тебя». «Это когда?» «Когда о мозге говорила о костях». «Мозг, кость, череп? Мне больше ничего в голову не приходит». «А больше и не надо», — вздохнула Пандора. «Артефакт, который используют ловцы для поимки карающих призраков, и есть череп». «Солоновая кость», – пробормотал демон. «Как же?» «Я правда думал, что он на проекте «Сфера».» «Сфера?» – не поняла Пандора. «Экспериментальная лаборатория, которая разрабатывает летающие мобили и орбитальные капсулы, взялась за разработку нового космического корабля. По моему проекту. То есть я хотел сказать, почти взялась. Там, в общем, все сложно». «И при чем здесь «Сфера»?» «Там такой принцип действия?» С энтузиазмом ответил Харлей, явно забыв, где они находятся, в каком положении и что момент для пространных бесед не слишком-то подходящий. «Это даже не корабль, а целая станция, причем не орбитальная, а космическая. Такая выместит население целой планеты. Это нужно для того, чтобы эвакуировать народ в случае катастрофы или, скажем, прежде чем родная планета загнется от старости». Пандора присвистнула. «По сути, искусственная планета, так?» Сказала она, прищурившись. «Которой можно управлять? А сфера, потому что внутри полая, да? Эти твои ребята хотят как бы вывернуть мир наизнанку и разместить людей на оболочке изнутри? Вверх тормашками?» «А ты соображаешь?» Хмыкнул демон. Но Гарпель никак не отреагировал на иронию. И «Это не ребят хотят. Идея моя. И ты попала в точку». «Звучит интересно», – протянула она. «Правда, как-то уж совсем не избыточно». «У нас неплохие теоретические расчёты», – возразил демон. «Опять же, эксперимент по изготовлению такой станции, уменьшенной в 16 тысяч раз, оказался успешным. Получился мяч в 40 сантиметров, парящий в вакууме и управляемый изнутри». «А как получилось преодолеть силу гравитации?» У «Унаптаний», – хмыкнул Харлей. «Ах да, рудники вашего семейства», – вспомнила Гарпия. «И что, правда, работает?» «Не совсем», – признался демон. «Не держатся предметы на оболочке изнутри. Недостаточно сильное притяжение. Молекулярный слой хромает. И как его выровнять?» «В том-то и соль. Походу, пока никак. Ребят говорят, не хватает уравновешенного элемента. Концентрация диспразии недостаточная. По сути, минерал, который добывается на рудниках Дэвуд и называется унаптанием, не подходит. Это шуточное название. Наш сирамом прадед, основавший Дэвуд корпорейт, был тем еще шутником. Так что название унаптанией сильно преувеличено. Знаешь, в память о легендах о философском камне и истинном унаптани, высокотемпературном сверхпроводнике, который взаимодействует с магнитными полями. Ну, преувеличено или нет? а состояние ваша семья на этой штуке сколотила. Деньги – это всего лишь деньги. С легким презрением, которое присуще только тем, кто с детства не знал, даже не подозревал, что такое нужда, сказал демон. Не у них счастье. Кто бы мог подумать, что золотой мальчик станет рассуждать иначе? Фыркнула Пандора. Я тебе не мальчик, – рыкнул демон и, подумав, добавил. И уж, конечно, не золотой. «Деньги – самая сильная материальная энергия этого мира», – серьезно сказала Гарпия. «Материальная энергия? Ты сама от себя слышишь?» «Да. А у тебя со слухом проблемы?» В полумраке кабинки сверкнули зеркальце ее глаз. «У меня проблемы с одним – с вредными Гарпиями», – снисходительно сказал демон и добавил. «Значит, ты хочешь много денег?» «Смотря что, считать много», – неожиданно миролюбиво сказала Пандора. Если говорить о состоянии семьи да вот, нет, пожалуй, не хочу. А если о том, чтобы не думать, сколько стоит та или иная вещь, да, почему бы и нет. Тогда твоя логика об этой самой сильной энергии мне непонятна. Ну, конечно, буркнула Пандора. Тоже мне новость. Ну Но все, хмыкнул демон. Пошли оскорбления. Значит, тебе просто нечего сказать. Я всего лишь имел в виду то, что с большими деньгами приходит и большая ответственность взвилась Гарпия. Деньги не решают, всего это правда. Но и недооценивать их силы тоже не надо, ладно? Ради денег люди предают друг друга. Изображают любовь и привязанность, убивают. Да даже работают. Отдают свое время, время своей жизни, понимаешь? А время самое драгоценное, что есть у каждого. Будешь помирять и не купишь лишнюю минуту, пусть даже за все деньги мира. Это же так просто. Но пока кажется, что впереди у тебя вечность. Не задумываешься об этом. Продаешь свое время за деньги? Харлей посмотрел на гарпию как-то иначе. Перехватив его взгляд, она сначала потупилась, а потом снова подняла на него глаза. В полумраке кабинки его собственное отражение в глазах Гарпии было бледным, мерцающим и каким-то зловещим. Неужели она так его видит? Почему же прижимается всем телом, рзает, словно не замечая, какую реакцию вызывает ее близость? и при этом так складно и рассказывает. Ах да, ей ведь нет до его близости никакого дела. Настоящая ледяная королева. У тебя... Инклуб собрался сделать ей комплимент, но все варианты, приходившие в голову, казались какими-то куцами и пошлыми, недостойными этой ледяной красоты. У тебя очень глубокий взгляд. Извини, если задел. Просто не ожидал такого от гарпии. А что ты знаешь о гарпиях? Тут же взвилась Пандора, и Харлей тут же пожалел, что секунды ранее не прикусил себе язык. Хотел как лучше, а получилось как получилось. «Так что с этой твоей сферой?» – спросила Гарпия. Харлей уже заметил за ней эту слабость, любопытство. «Ты веришь, что для создания искусственной планеты нужен этот твой истинный унаптаний? Не думаешь, что это сказки?» «Не думаю», – признался демон и вздохнул. Я даже проплатил пару поисковых экспедиций. «Не тот случайно, что сейчас в Кемете?» – невинно спросила Пандора. «Ну, в который твой брат сейчас?» «А то долина слоновой кости, она, знаешь, в Черной Земле находится, если что». «Эрам слишком гордый, чтобы такое принять», признался Харлей. «Так что, увы. ну вообще-то я неплохо так вложился в разработку этого проекта». И нехотя добавил. Мне даже намекали, чтобы выводил капитал из бизнеса и вообще сворачивал проект. Намекали? Кто? Демон скривился. Если бы я знал. Ну, как намекали? Подосвали пару трупов. Сейчас уже трупов. Наемников. Довольно неплохих, кстати, охотников за головами. Надо отдать ребятам должное. Нам не экономит. Стоп! В голосе Гарпи отчетливо заколокотала злость. То есть на тебя покушались из-за этого твоего космического проекта. Я правильно поняла? И ты говоришь мне об этом только сейчас? А когда мне было тебе рассказывать? Может, когда нас догоняла клятая Немезида, Или когда ты делал эту чертову кровную привязку? А может, когда ты сладенькая съехала с катушек, а потом взгромоздилась на меня голая? Только сейчас до Пандоры дошло, что она вообще-то полулежит на демоне. В тесной переговорной кабинке а тот, видимо, потому что руки некуда больше деть, обнимает ее за талию. Со стороны через прозрачную дверь это выглядит, должно быть, как будто парочке негде больше потискаться. Вот и соглашайся изображать молодоженов. Ведь как корабль назови... Дыхание демона было тяжелым, как и ее собственное. От мощного железного на ощупь тела исходил жар, который кружил голову. А еще в его груди так голко билось сердце, что слышно было, должно быть даже той противной тетке за стойкой. Она попыталась отстраниться. Но не так просто это сделать в тесной кабинке. Да еще если за спиной у тебя крылья. Пандора невольно вскинула взгляд на демона и вздрогнула. Инкуб смотрел на ее губы с таким выражением, словно селился что-то понять. Ослабившей рукой, Пандора повернула дверную ручку за спиной и, оказавшись наружу, почувствовала озноб. Харлей, вышедший следом, почему-то избегал смотреть на нее. Зато тетка, в чьем взгляде Пандоры ожидала встретить осуждение, смотрела с откровенным любопытством и где-то даже превосходством. Так смотрят посетители боев без правил на бойцов. С одной стороны, интересно, кто одержит победу, а с другой – радуются, что сами не на ринге. Женщина отвратительно во весь рот улыбалась, когда Харлей рассчитывался за связь, а потом даже не пересчитала деньги. Пандора пожала плечами и направилась вслед за демоном на выход. Инкуб, как назвал за сто от дверей, как будто забыл, что мне следует задерживаться. Они и так кучу времени на этот переговорный пункт потратили. Пандора уже думала двинуть ему кулачком промеж лопаток, но вместо этого выглянула из-за широкого плеча. И сразу стали понятны горящие, как лампочки глаза тетки и их ехидный оскал, с которым она их провожала. И даже пожелала хорошего дня, гадина. Путем приграждала целая улица, наводненная оборотнями. В основном шакалы. У Пандоры не было времени всматривать в их грубые лица. Я смотрю, кто-то что-то не понял. Оскалился тот, что стоял ближе всех. Тот, что советовал ему убираться поскорее. Пандора безошибочно распознала в нем вожака. «Какого хрена вы все еще здесь?» «А ты что-то имеешь против?» – вопросом на вопрос ответил демон. Пандора чуть ли не кожа ощутила, как тот сдерживается сейчас, чтобы не принять боевую трансформу прежде, чем раскидать этих псовых как щенков. «Я не просто имею, малыш. Я с удовольствием помогу тебе исчезнуть. А потом мы немножко пошепчемся с твоей подружкой, прежде чем она последует за тобой».